Глава 10. С точки зрения местного человека, родившегося на этой земле с ее сословным обществом и довольно любопытным социальным лифтом, забраться как можно выше предел всяческих мечтаний. И положение главы рода — это вершины, к которой необходимо стремиться всеми силами. Но я здесь не родился, и прекрасно вижу разницу между настоящим главой рода и случайно севшим в это кресло дураком, который не осознает, за какие рычаги дергать, и куда вести махину, которой является любое княжество. Одного желания тут недостаточно, чтобы не пустить семейное достояние по ветру. Князь Романов хороший управленец, прекрасный администратор и уже вырастил себе наследника под стать. Занимать место Сергея я никогда не желал, так как понимал, как много сил и времени будет уходить только на то, чтобы семья Романовых продолжала держаться на плаву. И это еще не упоминая о новых проектах, расширении бизнеса, и прочих сопутствующих положению главы рода обязанностях. «Дед, ты же понимаешь, что я не хочу становиться главой никакого рода», произнес я, глядя в глаза Демидову. «Ты все правильно сказал, и тогда, на встречу с отцом и сейчас. Мне нужна наука и лаборатории но брать на себя бразды правления, чтобы погрязнуть в делах, которые мне не нужны? Романды выдают мне ровно то, что мне нужно» одно из лучших положений в стране и, к тому же, практически полное отсутствие ответственности перед другими людьми. Это как раз именно то, чего я хочу, так как позволяет заниматься своими делами, пока простые житейские проблемы решает кто-то другой. Он посмеялся коротко, глядя на меня, но тут же махнул рукой, призывая не принимать его смех близко к сердцу. «Дмитрий, то, что я предлагаю тебе стать наследником после Кирилла, еще не означает, что ты им обязательно станешь» заявил Руслан Александрович. «Мой сын пока еще достаточно молод, чтобы продолжать пытаться зачать собственного сына. Да и сам понимаешь, сколько времени пройдет, прежде чем наступит твоя очередь». «Это все равно накладывает на меня обязательства», покачал я головой. «Я не хочу тебя расстраивать, но и давать обещания, которые сдерживать не стану, тоже не хочу. Я готов быть рядом с Демидовыми, помогать в меру своих сил». Но менять рот и занимать место главы — это не мое. Я просто разорю Демидовых, потому что не понимаю ничего в этом и окажусь на виллах твоих подданных раньше, чем у меня подрастет наследник. «Каждый должен заниматься своим делом, да?» — произнес Руслан Александрович, глядя на меня очень внимательно. «Именно», — кивнул я. «И мое место в лаборатории, не на поле боя и даже не на троне какого-либо рода». Да, мне приходится участвовать во всех этих бедах русского царства, но я не хочу так провести всю свою жизнь. Мне на самом деле искренне жаль, но я не могу сейчас и не смогу никогда принять твое предложение. Нет, я допускал мысль, что такое возможно, но это сразу же поставит крест на всех моих начинаниях. Я просто не доживу до момента, когда будет готов переход, а другие, как бы я не ратовал за Викторию и не ценил Святослава, просто не знают, куда идти, а это значит, что и не придут. «Что же, Дмитрий, благодарю за честность», — проговорил дед. «Но раз ты все равно не отказываешься от помощи нашему роду, ты не откажешься от моего предложения». Я вскинул бровь. «Похоже, мои слова тут ничего не изменят, и князь решил начать второй раунд». «У Кирилла будут обязательно и другие претенденты», — заявил Демидов. «Если он так и не сможет дать роду сына, наша линия прервется» и на княжение придет человек со стороны, потому что у Кирилла только дочери. И ты знаешь, что это значит. Я кивнул, обдумывая его слова. «Демидовы станут донорами для чужого рода», — договорил я за деда. «И станут не просто зависимыми от рода нового князя, но и в итоге окажутся разоренными». «Именно», — подтвердил Руслан Александрович. «Этого я не хочу». «И, полагаю, ты тоже такого будущего для Урала не хочешь». Я верю, что ты будешь достойным князем. В конце концов, ничего не мешает править с помощью обширного штата помощников. Но с тобой моя кровь устоит, а без тебя — нет». Он взял небольшую паузу, собираясь с мыслями. «Это все дела будущего», — сказал Демидов, махнув рукой. «Ты был со мной честен, не побоялся обидеть старика отказом. И я расскажу тебе все прямо и открыто. Ты мой родной внук» и заслуживаешь такого отношения. Сейчас мне нужно от тебя только числиться наследником. Во всяком случае, временно. Это отобьет желание всяким охотникам за преданным добиваться руки моих внучек. Появится ли сын у Кирилла, нет ли, прямо сейчас не важно. Важно, что прямо сейчас эта лазейка не закрыта. Понимаешь? Я наследник второй очереди, кивнул я. Если твоя внучка родит сына, он имеет больше прав на Урал, чем я. Но только в том случае, если я уже не буду назначен наследником. Заранее. Твое слово весит больше, чем кровь потомков. Все правильно, — подтвердил он. До момента, когда мой правнук войдет в дееспособный возраст, регентом при нем будет его отец. А это значит, что возникнет внушительный отрезок времени, когда Демидовы не будут принадлежать сами себе, — произнес Руслан Александрович. Ты не меньше меня представляешь, как просто разрушить род изнутри, обладая всеми рычагами. Законно разрушить. Я кивнул. Но если ты уже назначен наследником после Кирилла, продолжил князь Урала, бороться за наследство уже бесполезно, и у моих внучек будет шанс выйти за достойных мужчин. А кроме того, всякая шваль просто побоится с тобой связываться и уж тем более бороться за княжеский трон. Я хмыкнул. Что ж, действительно, действия любимого дедушки представали в несколько ином ключе. И мне нравится его подход. Ведь в любом случае он оставался в выигрыше с таким героическим внуком. «Ты для этого так хочешь освещать мои боевые заслуги?» — уточнил я. Дед совершенно спокойно кивнул. «Я не скрываю своих мотивов, Дмитрий», — сказал он. «Ты мне нужен, и твой образ воинственного княжича, что уже получил награды и получит вскоре новые», Мне на руку, даже если потом ты напишешь отречение. Несмотря на то, что в будущем мое отречение может бросить тень на репутацию Урала, с твоими производственными мощностями об этом можно и не переживать, согласился я. Отказываться от наших изделий, просто побояться. Как бояться остаться без Руснефти, подтвердил дед. Что ж, по сути, это предложение мало чем отличается от того, какое мне сделала Измайлова. Фактически, я такой же эффективный наследник, как и жених в плане Татьяны Игоревны. Но есть несколько нюансов. Во-первых, мы непосредственная родня, и дед имеет полное право назначить меня и без моего ведома. Это породит кучу сложностей, но вполне реально устроить. Во-вторых, Демидов уже позаботился о том, чтобы я относился к нему с теплом и воспринимал как родственника. И я не о лабораториях сейчас, а обо всех годах своей жизни в этом мире. Урал стал мне вторым домом. Демидов постарался, чтобы я чувствовал себя сейчас ему обязанным. Князь Урала умеет играть затяжные партии и не готовит планов без запасных вариантов. «Можем ли мы заключить договор?» — спросил я. «Чтобы в случае, если родится сын у дяди, я сразу же переставал быть наследником». «Ты станешь регентом, если сам Кирилл не сможет править», — кивнул Руслан Александрович. «Что ж, это куда больше похоже на то, что мне нужно» обеспечить безопасность князя Урала в моих интересах, а теперь еще придется делать это ради того, чтобы самому избежать участи главы рода. Целители высшего класса позволят Кириллу Руслановичу жить долго и безо всяких болезней, а мой оракул проследит, чтобы никакой злоумышленник к нему не подобрался. Я улыбнулся, чувствуя, что все же могу вывернуться из расставленной дедом ловушки. «Хорошо, тогда давай так и сделаем», — кивнул я. «Уж надеюсь, в следующий раз Кириллу Руслановичу повезет и родится сын». Демидов хмыкнул, качая головой. «Расскажи мне кто-нибудь, что однажды я встречу такого княжича, который не хочет стать князем, я бы не поверил. Но с тобой, Дмитрий, я не перестаю удивляться». «То ли еще будет, дедушка. То ли еще будет». Договор был уже подготовлен. Оставалось только поставить подписи, что еще раз подтверждало, что Демидов прорабатывал разные варианты. И, честно говоря, за это он мне нравился. Ничего не пускающий на самотек князь умел распоряжаться своей властью, как мало кому удается. «А теперь, когда с формальностями покончено», — произнес Руслан Александрович, — «пора поговорить с твоей матушкой, не находишь?» Я кивнул, забирая свой экземпляр договора. Самое время. Князь включил один из дисплеев, монтированных в стену, и соединение практически сразу установилось. Я увидел знакомые виды на особняк Романовых, Матушка ответила на вызов, находясь в саду, что само по себе говорила об окончании любых боёв в столице. «Отец, Дима!» — счастливо улыбаясь, воскликнула Ирина Руслановна. «Я все ждала, когда же вы соизволите позвонить. Между прочим, мы все волновались за вас». Я улыбнулся, слышу знакомые нотки в голосе матушки. Гроза однозначно миновала. Раз княгиня Романова позволяет себе такое эксцентричное поведение, у них точно все в полном порядке. «Прости, матушка, были неотложные дела», — склонил голову я. но все закончилось хорошо. Мы победили, и скоро я вернусь домой». «Да, Ирина, все прошло замечательно», — поддержал меня князь, глядя на дочь с легким осуждением. «Лучше расскажи, как обстановка в столице, или мне приказать нашим людям организовать себе воздушный коридор до Урала. Ты знаешь, где твой дом, дочь, и знаешь, что тебя всегда здесь ждут». Несмотря на теплоту в его голосе, я как-то автоматически подметил, что Руслан Александрович ведет уже привычную игру. Все эти упоминания про твой дом, где ждут, тонкая игра, неоднократно повторенная, да еще правильно поставленным голосом. Неудивительно, что после разговоров с Демидовым матушка не забывает о своей родине. И вид князь ни словом не соврал. Как и дочь, так и внуков князя здесь всегда ждут, и готовы оказать самый радушный прием. А то уговорят стать наследником, да. Княгиня нахмурила брови, прежде чем ответить. Еще вчера все закончилось. Москва почти не пострадала, сказала она. Несколько боев было поблизости с нами, но вглубь мятежников не пустили. Князья организовали оборону и присоединились к царской армии, так что быстро навели порядок. Нас выпустили из подвала только сегодня утром. Алексей уже умчался в Руснефть вместе с Сергеем. «А как Ксения?» – опередив меня, спросил Демидов. «Все с ней хорошо?» Матушка кивнула. «Мы вместе все это время провели, так что все хорошо. Отец, во что ты впутал моего сына?» Глаза Ирины Руслановны сверкнули. «Я видела доклад охраны Романовых. Какие взрывы? Какой газ? Казнь великого князя? Я не для того доверила тебе своего любимого сына, чтобы ты так безответственно посылал его на смерть!» Я с интересом бросил взгляд на Демидова. Он не выглядел удивлённым, губы князя улыбались, а в глазах светилось довольство. Ему определённо нравился характер дочери, и он ей гордился. «Всё с моим внуком было хорошо. Я специально представил к нему Василису Волкову, чтобы она за нашим мальчиком проследила», — ответил Руслан Александрович. «И ты можешь быть уверена, с Дмитрием всё замечательно». «И как тебе Волкова, Дима?» — тут же переключилась на меня матушка. «Мне уже нужно называть ее невесткой?» Я покачал головой с улыбкой. «Нет, матушка, во всяком случае, пока что». «Смотри, иди ему, уведут ведь девушку», — пожурила меня пальцем княгиня. Оставалось только руками на это развести. «Василиса Святославовна будет ждать столько, сколько потребуется», — заявил дед, ставя точку в обсуждение кроме нее ко мне уже из трех семей ломятся лишь бы своих дочурок дмитрию показать кто такие деловито осведомилась матушка «Медведевы, нестеровые и караваевы перечислил князь урала ты должна их помнить матушка кивнула на твое усмотрение дмитрий выдала она свой вердикт а я тяжело вздохнул с одной стороны хорошо что родные не пострадали и жизнь вернулась в привычное руслое и С другой, эти попытки меня женить начинают вызывать раздражение. А еще я прекрасно понимал, что при отце матушка не станет обсуждать ничего серьезного, потому что, как бы князь Демидов не пытался влезть в нашу семью, Ирина Руслановна давно уже Романова, и его наши семейные дела не касаются. «Дима, возвращайся скорее», — сказала она. «В гостях хорошо, тем более на Урале, но дом — это дом». «Скоро вернусь», — легко пообещал я, улыбаясь в ответ. Рад был тебя видеть, матушка. «И я, дочь», — кивнул Демидов. Княгиня улыбнулась нам обоим, прежде чем попрощаться. «Я вас обоих люблю. Берегите себя». Вызов прервался, а мы с дедом синхронно вздохнули. Не знаю, о чем думал он. Мне же вспомнилось, что впереди еще будет ждать отработка в ЦГУ. С родными все в порядке, значит, жизнь идет дальше. На Дальний Восток меня уж точно не пошлют. А все необходимые дела здесь я завершил. «Сегодня улетаешь?» спросил Руслан Александрович, садясь в свое кресло за рабочим столом. «Да», — ответил я. «Для меня война кончилась. Я сделал, что мог. Кто может больше, пусть делает сам». Демидов поднял брови. «Хочешь что-то сказать?» Я покачал головой. «Ни к чему задавать вопросы, на которые все равно не получу ответа. Разведка царя облажалась в очередной раз». И если раньше это не приводило к такому масштабу жертв, теперь я отчетливо понимал, насколько она ненадежна. Князь Демидов сделал для нашей победы в Красноярске больше, чем ЦСБ и здешнее подразделение армии. Но он тоже не может знать, почему так произошло. «Не накручивай себя, Дмитрий», — видя выражение моего лица, произнес Руслан Александрович. «Ты не можешь спасти всех. Потери неизбежны, и даже твой дар этого не изменит». «Я понимаю, но должно ли это меня успокоить?» — хмыкнул я. Дед несколько секунд смотрел на меня молча, будто подбирая слова. «Нет, не успокоить», — качнул головой князь. «Но есть то, что мы можем контролировать, и то, что не можем. Если оглядываться на потери, любая победа перестанет быть таковой. думая о том и тех, кто будет жить благодаря твоим действиям. Постараюсь так и сделать, не стал спорить я». Выйдя из княжеского кабинета, я махнул бойцам, ждавшим меня в приемной, и мы направились к моим покоям. «Мы возвращаемся домой сегодня вечером», — объявил я на ходу. «Подготовьте все, чтобы не задерживаться. Полночь я хочу провести уже в своей постели в Бутово». «Как скажешь, княжич», — ответил коршанов и тут же начал раздавать указания по рации. «Прав, Руслан Александрович. Есть то, что мы не можем изменить, и есть то, что можем». Я могу многое, и этим и буду теперь заниматься, а все запланированные новшества перекину Волкову. Бумага в моем кармане, где указано, что я теперь наследник Урала, позволяет мне в некоторой степени командовать, и в своей лаборатории теперь я действительно царь и бог, так что Святославу придется очень плотно поработать. Тянуть дальше не имеет смысла, как и прятать разработки, которые так или иначе выйдут в свет. Мне нужно опережать своих врагов, и начинать нужно было намного раньше. Я был прав, что не раскрывал все карты до сих пор, но сейчас уже нет никакого смысла таиться. Настало время провести настоящую техническую революцию. И как только вернусь в Москву, именно этим я и займусь.